Глава 9. Аландри Земин. Распорядок жизни рабыни горничной авантюристки оказался весьма насыщенным. Гному использовали для самых разнообразных работ, в том числе и для весьма унизительных, таких, которые начиная ведьма отказывалась исполнять даже под страхом смерти. Собакомуды вели себя нагло. Нивошто не ставя о знаменитого мейстера ордена. Первый раз, когда Годскер дали ей ведро с тряпками и отправили драить туалет и особняка, Алант редко казалась наотрез. Тогда, видимо, во второй раз потеряла сознание от боли в шейника. Решительное сознание помогало сохранить свои секреты, и даже при большом желании было возможно избежать принуждения к интиму. Но уборка сортиров являлась обычным делом для прислуги. В следующий раз, когда ей снова приказали и боль отошедника начала нарастать, Алантри смирилась и отправилась заниматься уборкой. Присматривать за ней отправили щенка по имени Янтарная, которая оказалась весьма вядливым надсмотрщиком. Так что филонить у ведьмы не вышло. Впервые Алантрис скрючила от боли, когда она узнала о предчастности мерзавца Земина к изчезновению богини. Она не знала, было ли это правдой, а также не понимала, каким образом смертный мог так насолить великому божеству ночи. Однако звучало убедительно. У богов имелись свои довольно запутанные правила. Так что Эрилетту не имело права напрямую отдавать приказы ордена. Но ну а учитывая, как мерзкий человечишка раздражал её, то он мог действительно выбесить кого угодно. Ведьма иногда представляла, как вырывает его ещё бьющееся сердце прямо на глазах дочери, которая не пожелала спокойно помереть. провал с нападением на Шантри, словно бы подвёл некую черту, сплошное чередение неудач. Потеря божественной силы серьёзно ударила по ведьме. Если раньше она считала себя практически полубогиней, то теперь снова стала жалкой смертной. Арабский шеник довершил полный разгром местера ночи, к словам которого прислушивался сам владыка. Идиот Нет бы обустроил себе покои ближе к выходу из цитадели. Глядише успел бы выбраться. Глядя на главу клана, она никак не могла взять в толк, как столь юный, самоуверенный, раздражающий, гадкий, сволочной, похабный и наглый человечишка сумел стать избранником бога, сколотить весьма доходную гильдию криптеров, заполучить класс сей монстров с достижениями монстров при этом спокойно обосноваться прямо в центре Эленгаста подземелье иногда поступает дико несправедливо первые дни ведьме было очень тяжело но постепенно боль от утраты и избавления стала затихать превращаясь в ноющий шрам на сердце из плюсов её нынешнего положения можно было отметить нулевую ответственность Если раньше ей приходилось принимать участие в жизни ордена, приказывать новичкам, участвовать в проповедях и решать скучные хозяйственные вопросы, то теперь всё, что ей требовалось, это исполнять приказы участников клана Земин. Если в первые дни Готскель внимательно следили за тем, чтобы ведьме всегда находилось занятие, то вскоре они стали относиться не так строго. Иолантри появились свободные часы. Особняк большой, и в нём легко можно было схорониться от толкучих глаз. Больше всего раздражал приказ три раза в день ходить в церковь и замаливать свои грехи, как будто ведьма в чём-то грешила. Алантри всегда следовала заветам ордена, стараясь не подводить богиню. С чего бы ей стыдиться за свои действия? Иногда с ней ходила Шантри, иногда она отправлялась в одиночку. Церковь, как ни странно, стала местом отдыха для ночной ведьмы. Здесь её не донимали приказами и не издевались. К тому же, один симпатичный гном-пастор, кажется, положил на неё глаз. Было бы забавно свертить его и наставить на путь ночи украв у Крофоэона. Однажды возвращаясь в особняк из церкви на улице Алантри, столкнулась со смутно знакомым ей зверолюдом. "Госпожа ведьма", пробормотал он шокированно, рассматривая её. "Во что это вы одеты?" Идиотское платье горничной, которое стало теперь её повседневной одеждой, невероятно сильно контрастировало с той репутацией, которую ночной медведьме удалось выстроить за долгое время. Настоящее имя ведьмы было известно немногим, поэтому она пришла к выводу, что перед ней либо шпион ордена, либо перебежчик. В любом случае боль отошенника стала сразу напоминать о себе. Так что Алантри быстро бросила: "Передай, что я в плену в клане Земин". Боль ударила волной, Поэтому гнома ускорила шаг и стала быстро удаляться от встречного. Также, как того требовали приказы, отправила сообщение через кольцо хозяйке. Из-за кучи разноплановых приказов соображалась с большим трудом. Возможно, Лантри должна была сообщить нечто иное, но мозги отказывались выдавать нормальные идеи. У них своих дел хватает. Донеслось медвежий след. Да, и она это знала. Путь через Кланхолтер закрыт. Прямой портал больше не откроешь. Так что протащить команду спасения в Ленгаст фактически невозможно. Но ничего. Рано или поздно богиня придёт на помощь. Аландри вернёт свою силу, и дела в ордене пойдут на лад. дни сменяли один другой. Ночь появления мировых боссов прошла весело. Аландри с удовольствием наблюдала за тем, как громадный монстр рушит Элингаст, исполняя её давнюю мечту. Как умирают стражники, паломники, клановые выкормыши и простые смерды. Момент со спасением дочери прошёл очень быстро. Алантри особо не раздумывала, когда бросилась ей на помощь. Словно бы что-то в голове щёлкнуло, а разум на несколько секунд отключился. Это было забытое, давно похороненное чувство. Ведьма старательно топтала ростки подобных мыслей в своей голове. Однако они всё равно пробивались. Всё же сложно забыть большую часть своей жизни. Бой несколько с нелисом пришлась ведьме по душе. Огорчило лишь то, что мерзкий человечишка умудрился снова прославиться, нанеся больше всех урона по боссу. После славной вечеринки снова потянулись однообразные деньки. Алантрии почти ни во что не посвящали. Слуги и охрана относились к ней весьма настороженно. Так что каких-либо сведений у них выудить не удавалось. Но, судя по всему, негодяй Земин воспользовался победой над боссом на полную. Начал строить что-то неподалёку от особняка. Торговал рецептами новой брони. Даже расщедрился и дал Ведьме достаточно кристаллов, чтобы прокачать одну из характеристик до +5. Алантри чувствовала, что намечается нечто крупное. Её подозрения усилились, когда в особняк пришли интересные гости из знаменитой группы под названием Истребители демонов. Даже ведьма испытывала к этим безумцам определённую долю уважения. Стало понятно, что клан Земин собирается на глубинные этажи, занятые краснокожими. Алантри не испытывала к ним особого уважения, хотя считала, что демоны и ночной орден союзники. Поскольку им обоим покровительствует богиня ночи. Нет, ведьма с удовольствием устроит резню и среди рогатых, если появится такая возможность. Одно ей было непонятно: зачем Земин идёт на такой риск? Он добился того, о чём большая часть населения подземелья может лишь мечтать. Однако юному лорду то ли не сиделось на одном месте, То ли у него имелся какой-то хитрый план, о котором Алантри не знала. В любом случае, умереть от лап демонов намного более почётно, чем до скончания своих дней драить хозяйские унитазы. Ведьма с нетерпением ждала того дня, когда она снова сможет погрузиться в кровавую вакханалию славной битвы с сильным противником. И уже относительно скоро такой шанс у неё появился. Группы смельчаков порой выбирались во фронтир за дорогим проклятым металлом, несмотря на опасность нападения как монстров, так и демонов. Но не в это время года, считающееся гибельным в плане спуска на серебряные рудники. Рогатый лорд каким-то чудом нашёл нескольких высокоуровневых авантюристов, желающих повысить свои уровни развития на глубине, даже в такое время. Вероятно, сработал статус владельца гильдии криптеров, и то, что им на помощь всегда готовы прийти две полноценные группы. Уже 13-го дня первого месяца года они направились на 24-й этаж Ведьма ничуть не удивилась тому факту, что человечишка потащил её с собой. Наверняка лонтри будут отправлять в самое пекло. Её ведь не жалко. Но бывшего мастера такой исход вполне устраивал. Смерть от таких демонов достаточно почётно. Собралось две полные группы. Шестеро с проклятыми фамилиями Земин Четыре истребителя демонов и отряд заказчиков, в котором было трое желающих подняться выше тридцатого уровня развития. Двое истребителей демонов перешли к ним, ещё пятеро личные наёмники заказчиков. Прямо сразу после спуска с винтовой лестницы со степей на рудники мы наткнулись на засаду поджидающих своих жертв демонов. Краснокожие выпрыгнули словно черти из табакерки. Рогатых было 16 особей в двух группах. Фавны, черти и демоны, призванные демонические монстры. Каждой твари по паре имелось в войске краснокожих. Импы принялись закидывать нас небольшими, но неприятными стихийными шарами, а фавны поперли вперёд, прикрываясь огромными костяными щитами. За ними осторожно следовали и демоны, не желающие принимать на себя первый удар. "Пробейте мой щит хвостатой твари", прокричала светлая эльфийка с чрезмерно похотливой фигурой. "И чего только мужики находят в таких дылдах с мешками сала вместо аккуратной груди? Даже гномы, прости, госпожа, порой бросали жон ради таких грудастых вертихвосток". Коте стоит отметить, что в этом плане Карамель являла собой уникальный случай, поскольку эльфийки обычно имели более стройные фигуры, даже с соответствующими увеличениями. Блондинка встала на острие нашей обороны, прокричав издёвку и тем самым привлекая внимание большей части противников. Ещё два наших защитника встали по обе стороны от Карамель, Однако им заклинание насмешки активировать было опасно из-за риска задеть чужую группу. Хотя бы пятерых мы должны захватить, прокричал демон в дорогой на вид броне. Столпы боли жаждут свежей крови. Я насажу вас на свои рога, проревел один из фаунов впереди свою издёвку. Я их тебе обламаю и заберу в качестве сувениров. Донеслось зловещее заявление от человечешки, тоже рогатова. А затем случилась ошибка. Как это обычно бывает, при больших скоплениях хавентеристов невозможно повесить всех противников на одного защитника. Часть бойцов из-за невозможности атаковать окружённого со всех сторон противника Переключились на других врагов. Издёвка всё ещё действовала, но пока их цель недоступна, разум начинает выискивать свободных оппонентов. Скелеты ведьмы не смогли пробиться к Фавну, поэтому Алантри отправила двоих костяных воителей на чужих призванных змей. Скелета лучника наслала на одного из летающих импов, чёрта, кидающегося огненными шариками. Демоны с ходу принялись давить их, несмотря на то, что их было меньше. Что поделать? По уровню развития людей значительно проигрывали демонам. Среди врагов Аландри заметила нескольких краснокожих выше сорокового уровня, а остальные были не ниже тридцатого, тогда как лишь половина людей смогли взять тридцатые, а некоторые даже до 25-го не добрались. При этом полезли во фронтир самоубийцы. По распоряжению скотины Земена отряд Калана выдвинулся в скрывающих масках. Истребители демонов лица не прятали. Заказчики также в основном сражались открыто. Среди демонов встречались носящие маски, однако большинство предпочитало воевать лицом к лицу. чтобы противник видел их, алчищие крови демонические глаза. Демоны давили людей, уничтожая мощными высокоуровневыми активными навыками и оружием эпического ранга. Ведьма азартно бросилась в ближний бой с цепью тьмы и кинжалом в руках. Демоны не были всемогущими и тоже совершали ошибки. Алантре удавалось находить лазейки в их обороне. И иногда избегать чужих атак. Хотя победить с её уровнем и без каких-то божественных бонусов даже одного демона было бы выдающимся достижением. Недоумение ведьмы всё возрастало. Она ждала, когда синеволосая сволочь вызовет поддержку из своей гильдии. Но помощь всё не приходила. Неужели свихнувшийся лорд Решил, что они сами справятся с двумя почти полными группами демонов, жаждущих громких побед. Впрочем, ей же лучше. Наконец закончится этот непрекращающийся позор, в который превратилась её жизнь после неудачи с убийством в Шантри. Но хотя бы одного краснокожего перед смертью она обязана забрать. Повсюду мелькали острия клинков, Проносились магические заклятия, под ногами хлюпали лужицы крови. В воздухе витал запах смерти. Алантрина наслаждалась схваткой. Ночная ведьма находилась в своей стихии. Дамандж бук, ночи двумороно 17, заблокировано 5. Критическая травма. Выругалась ведьма про себя: потеряв два пальца на левой руке. Не слишком удачно получилось заблокировать атаку противника кинжалом. Двинься, вдруг раздалось рядом. Аландрет толкнули в плечо, после чего наглец в маске шустро занял её место. Мощная водная струя полилась во врага и буквально за пару секунд забрала все его очки здоровья. Можешь и не благодарить. Повернулась к ней эта сволочь, наверняка ухмыляясь там под маской. Это был мой противник, взревела ведьма. Вообще-то ход боя складывался не в её пользу, если судить по здоровью. Но она бы и сама справилась. Сарян застил, махнул рукой негодяй, а затем бросился к следующему противнику. Видьма обижена застыла на месте, против воли наблюдая за тем, как Земин быстро расправляется со всеми врагами, даже если они превосходили его почти на 20 уровней. Всё же он своего избранника силушкой не обделил. Теперь, потеряв свою способность, Аландри завидовала ему чёрной завистью. К сожалению, шансов вернуть силы в обозримом будущем не проглядывалось. Богиня ночи оставалась глуха к любым молитвам. Лорд клана действительно не стал вызывать подкрепления, методично истребив около половины всех демонов самостоятельно. К чести краснокожих никто сбегать не стал. Рогатые сражались до последнего. Ведьма опомнилась и опасаясь, что для неё больше противников не останется, бросилась в самую гущу мясорубки, где её вскоре настиг мощный удар двуручного боевого молота. Оборвав наконец жалкую жизнь выброшенного из ордена бывшего мейстера, Алантрей специально не стала ставить достижение от нежити, дабы не продлевать время воскрешения. Хоть ведьмо и бы хвалилась, в истории ордена не зафиксировано случаев, когда божественные способности возвращались после отнятия. Не в её духе надеяться на подобный чудесный исход. Алантри никогда не думала, что попадёт в такую неприятную ситуацию. Ведь особенности силы позволяли ей выпутываться из любых передряг. Поэтому она не стала изучать дорогой навык, позволяющий отказываться от воскрешения. В данный момент пленители могли возвращать её к жизни сколько заблагорассудится. В виде духа ведьма наблюдала за тем, как люди добивают остатки краснокожих. Первый из даже выжить сумел, хоть и бросался в самый центр битвы. У него оставалось всего с десяток очков здоровья. Впрочем, Аландри прекрасно знала, что смерть надолго эту рогатую сволочь не остановит. Бог паломников действительно расщедрился на способности в отношении этого насекомого, недостойного даже лобызать сапоги богини ночи. К сожалению, им не хватило времени, чтобы разобраться с противником. Шантри успела воскресить мать до того, как выйдет время. Её уже привычно сковали льдом, а карамель быстро наложила ошейник. Матушка, вы в каждом бою собираетесь отправляться в Астрал? Конечно, любой супруг будет рад такой участи для тёщи. Но лучше поберегли бы своё здоровье. "Отвали, голубой лорд", буркнула Аландри. "Как ты меня назвала?" вспылил он. Я приподняла бровь, хотя в маске данный жест и не был замечен. Голубой лорд, повторила она, имея в виду цвет его рогов, глаз и некоторые оттенки волос. Но, похоже, для Рогача существовал какой-то иной смысл, который от неё ускользал. Не смейте меня так называть, дорогая тёща. Это запретное слово. Как пожелаете, ваше голубое величество. Мама! прорычал парень. Голубой мальчишка, парировала ведьма. Спокойно, разняла их Шантри. Сейчас не то время, чтобы устраивать семейные разборки. Для семейных разборок нужна в первую очередь семья, буркнула ведьма. Так мы и есть самая настоящая семья, возразил лорд Щигол. Шана, любимая моя, проследи, чтобы твоя мать по возвращению из сортирных нарядов не вылезала. Молодая гномка закатила глаза. Странные у тебя представления о семье, это